говоря об эмли, они понижали голос. Я не сомневался, что она находится где-то поблизости. На мой вопрос так ли это, мистер Омер утвердительно кивнул и посмотрел на дверь соседней комнаты. Я поспешно спросил, можно ли туда заглянуть. Получив разрешение, я подошёл к стеклянной двери и увидел её. Она сидела за работой. Я увидел её, и она была прелестна, малютка с ясными голубыми глазами. Когда эти глаза заглянули в моё детское сердце, а теперь улыбаясь она смотрела на игравшего рядом с ней второго малыша Мини. Да, в её открытом лице было своей воли, которая заставляла верить тому, что я услышала о ней. Таились в нём и капризное упрямство былых времён, но ничто в этом прекрасном лице не предвещало ей, я уверен, иного будущего, кроме счастливой, добропорядочной жизни. стук доносился с севера. Стук, который, казалось, никогда не прекращался. Вы этот стук никогда не прекращается. Тихий, непрестанный стук. "Что ж вы не входите, сэр? Входите, поговорите с ней, сэр. Будьте как дома", сказал мистер Омер. Застенчивость помешала мне войти. Я боялся смутить её, да и сам боялся смутиться. Я ограничился тем, что узнал, в котором часу она уходит по вечерам, чтобы принаровить к этому часу наш визит. Затем я покинул мистера Омера, его хорошенькую дочку и малышей и отправился к моей милой старой пэгги. Она была дома. В кухоньке с кафельным полом она готовила обед. Как только я постучался, она открыла дверь и спросила, кого мне угодно, улыбаясь, оглядел её. Но она не ответила мне улыбкой я писал ей постоянно но вот уже 7 лет как мы не виделись дома мистер баркис удараня спросил я стараясь говорить басом он дома сер но лежит в постели у него эмтизм отвечала пегги он ездит теперь в бландерстон спросил я когда здоров ездит ответила она а вы миссис баркис ездите туда Она пристально на меня посмотрела, и я заметил, как дрогнули у неё руки. Видите ли, я хотел бы узнать об одном, тамошнем доме. Его называют, как его, Грачёвник. Она отступила на шаг и нерешительно в испуге сделала такой жест, будто собиралась меня оттолкнуть. "Пэгати!" воскликнул я. Она закричала: "Мой родной!" И тут мы оба разрыдались и бросились друг друга обнять. Чего только она не вытворяла, как смеялась, как плакала надо мной. С какой гордостью и радостью глядела она на меня, и как грустил, что я, который мог быть её гордостью и радостью, так давно не был в её объятиях. У меня не хватает духа всё это писать. Нет, я не боялся казаться ребёнком, отвечая ей на её чувства. Ни разу в жизни я так безудижно не смеялся и не плакал, даже у неё на груди, как в то утро. Баркис будет очень рад. Это принесёт ему больше пользы, чем целые пинты мази, говорила она, вытирая глаза передником. Можно сказать ему, что вы здесь. Вы подниметесь наверх поглядеть на него, мой дорогой. Разумеется. Я был готов подняться, но Пэгати никак не удавалось покинуть комнату. Только находила до двери, как оглядывалась назад и бросалась ко мне, чтобы снова и снова обнять меня, посмеяться от радости и всплакнуть. В конце концов мне пришлось приткне ей на помощь и подняться вместе с ней наверх. Там я подождал минутку, пока она предупредила мистера Баркиса, а затем пошёл к больному. Он встретил меня с восторгом. Жестокий ревматизм мешал ему обменяться со мной рукопожатием, и он попросил меня пожать кисточку на его ночном колпаке, что я сделал от всей души. Когда я сел рядом с ним на кровати, он объявил мне, что ему кажется, будто он снова везёт меня в Бландерстон, и это доставляет ему огромное удовольствие. Он лежал передо мной на спине, закутанный одеялами до самой шеи, и казалось, у него была только голова, как у хировимов на картинках. Никогда мне не приходилось видеть более странного зрелища. Какое имя я написал тогда на повозке, сэр? спросил мистер Баркис, и слабая болезненная улыбка появилась на его лице. А помните ли вы, мистер Баркис, какие мы вели об этом серьёзные разговоры? Я долго не отступался от этой мысли, сэр. О, да, долго, подтвердил я. Вот ну, так вот. Я об этом не жалею, сказал мистер Бартис. Помните, как вы мне сказали, что она умеет печь яблочные пироги и стряпает всё что угодно? Очень хорошо помню, что правда то правда. Мистер Баркис качнул своим ночным колпаком, ибо только так мог он выразить свои чувства, уж это верней верного. И мистер Баркис поглядел на меня так, как будто ждал подтверждения своих умозаключений, сделанных во время болезни. Я это подтвердил. Уж это верней верного. повторил мистер баркис такой бедняк как я доходит до этого когда он лежит больной я очень беден сэр мне грустно это слышать мистер баркис да я очень беден повторил мистер баркис тут он с большими усилиями выпростал правую руку из-под одеяла После ряда безуспешных попыток он схватил наконец палку, прислонённую к его кровати, затем он стал толкать этой палкой сундучок, край которого виднелся из-под кровати, причём лицо его выражало крайнее беспокойство. Кажется, он задвинул сундучок и успокоился. "Старое платье", сказал мистер Баркис. "Вот как. Хотелось бы мне, чтобы вот были деньги", сообщил мистер Баркис. "И мне бы хотелось", сказал я. Но их там нет, заявил мистер Баркис и широко раскрыл глаза. Я сказал, что совершенно в этом не сомневаюсь. И мистер Баркис, взглянув на жену Паласки, сказал: "Кэп Баркис самая подходящая и самая лучшая из женщин. Как не хвалить? Кэп Баркис о всё будет мало. Сегодня, моя милая, Ты могла бы устроить обед для гостей, дала обчоньт вкусного поесть и попить. А я собрался был запротестовать против ненужного пиршества в мою честь, но увидел, что Пэгати, стоявшая по другую сторону кровати, очень не хочет, чтобы я протестовал. Я промолчал. У меня где-то здесь есть немножко денег, но я сейчас устал, сказал мистер Баркис. Вы с мистером Дэвидом уйдите, я вздремну, а когда проснусь, постараюсь найти деньги. Мы покинули комнату в соответствии с этим пожеланием. Когда мы вышли, Пагати сообщила мне, что теперь мистер Баркис стал скуповать ещё мрач. и всегда прибегает к одной и той же уловке, прежде чем достать хотя бы одну монету из своего запаса. При этом он выносит неслыханные мучения, сползая один одинёшенник с постели и доставая деньги из этого злосчастного сундука. И в самом деле мы скоро услыхали, как он старался сдержать отчаянные стоны, когда тянулся словно сорока к блестящей монете, испытывая страшную боль в каждом суставе. от сочувствия к нему глаза Плагати наполнились слезами но она сказала что его благородный порыв принесёт ему пользу и не надо препятствовать этому порыву и так страдая как древний мученик он продолжал стонать пока не улёкся в постель затем он позвал нас и притворившись будто только что пробудился ото сна весьма его освежившего вычистился под подушки гениев приятный и уверен, что он ловко нас провёл и сохранил тайну сундучка, повидимо, вознаградил его за перенесённую пытку. Я предупредил Пегадя, приходя из Стирфорта, и скоро он появился. Я был убеждён, что она не делает никакого различия между благодеяниями, какие он мог бы оказать лично ей и милыми дружескими услугами, оказанными мне, и что она во всяком случае примет его с любовью и преданностью. Но он покорил её в 5 минут своей непринуждённостью, весёлостью, своим обхождением и красотой, своим врождённым даром приминяться к каждому, кому хотел понравиться, и касаться самых чувствительных струн в сердце любого человека, если он этого желал. Да и обращение его со мной, оно одно могло бы её покорить. Вот почему я глубоко уверен, что он пробудил в мне чувство близкое к обожанию ещё до своего ухода в тот вечер. Он остался у прегати пообедать вместе со мной. Мало сказать, что по своей воле, но с большой готовностью и охотой. Он заглянул и в комнату мистера Баркиса, и с его приходным ворвался туда яркий свет и свежий воздух, словно живительный сияющий день. Всё, что он делал, Он делал без шума, без усилий, словно не нароком, с какой-то неизъяснимой лёгкостью. Казалось, что нельзя сделать иначе, нельзя сделать лучше. Всё было так естественно, так изящно, так прелестно, что даже сейчас воспоминание об этом меня пленяет. В крохотной гостиной мы позабавились при виде книги мучеников, к которой никто не притрагивался со времён моего детства. и который снова появился на свет, и как в старину положено было снова на бюро. Снова я перелистывал страшные страницы с картинками, пытаясь восстановить в памяти переживания, которые они вызывали тогда, но ровно ничего не почувствовал. Когда Пагате заговорила о комнате, которую она называла моей и сказала, что комната для меня готова, я надеялась, что я буду в ней ночевать. Не успел я колебля сбросить взгляд на Стерфорта, как он понял, в чём суть дела. Конечно. Пока мы в Ярмуте выночуете здесь, а я буду спать в гостинице. Вести вас так далеко, а потом расстаться это, мне кажется, Стерфорд не потоварищески, возразил я. "Ну, боже ты мой! Где же вы должны остановиться, как не здесь? Значит, не о чём и говорить, мне кажется. Так мы и порешили". Стирфорд был обаятелен до последней минуты. В 8 часов мы отправились к баркасу мистера Пегати. Мало того, время шло, и его обхождение становилось всё более обворожительным, ибо, как я думал даже тогда, а теперь уверен, его желание нравится. Сопровождаемый успехом, ещё более обостряла его способность очаровывать, которую ему не стоило никакого труда проявлять. Если бы тогда кто-нибудь мне сказал, что это только превосходная игра, которую он вёл ради минутного развлечения, ради того, чтобы дать выход своей весёлости, побуждаемой неосознанным стремлением властвовать, безотчётной потребностью покорять, завоёвывая даже то, что не имело для него никакой цены, и тут же отбрасывал спрочь Если бы тогда мне кто-нибудь это сказал в тот вечер, не знаю, в какой форме выразил бы моё негодование. Пожалуй, лишь в том, что романтическая верность и дружба ещё более, если только это было возможно, привязали бы меня к этому человеку, с которым я шёл рядом по тёмному холодному песку, направляясь к старому баркасу. Вокруг нас ветер вздыхал и жаловался ещё печальнее, чем в тот вечер, когда я впервые появился у порога мистера Пегати. Не правда ли, Стерфорд, место дикое? Да, довольно мрачное, в темноте. А море ревёт, словно хочет нас пожать. Вон там я вижу огонёк. Это баркас? Да, это баркас, ответил я. Значит, я его видел сегодня утром, сказал он. Должно быть, инстинкт привёл меня к нему. Мы замолчали и пошли на огонёк. Бесшумно я нашёл дверь, взявши за щеколду, я сделал знак Стив-Фертуня не отставать от меня и вошёл. Голоса мы услышали ещё издали, а в тот момент, когда мы переступили порог, до нас донеслись сокопалискание, и к своему удивлению я обнаружил, что бьёт в ладоши миссис Гамич, всегда столь безутешный. Но ни одна миссис Гамич не находилась в таком необычном возбуждении сияла лица мистра Пегати он хохотал во всю мощь широко раскинув могучие руки словно приглашал малютку Эмли броситься к нему в объятия С хм лицом, которое одновременно выражало изумление, ликованье какую и какую-то неуклюжую застенчивость, что ему надсгдайшло, держал малютку Эмли за руку, как будто представляя её мистро Пегати. Малютка Эмли, раскрасневшаяся и смущённая, но обрадованная радостью мистро Пегати, что было видно по её весёлым глазам, вот-вот готова была прижаться к груди мистро Пегати, но вдруг отстранилась. она впервые нас увидела такова была картина представшей перед нами в тот момент когда мы вошли прямо с холода из мрака в тёплую освещённую комнату на заднем плане стоял миссис гамич и хлопнула в ладоши как сумасшедшая